Олег, тяготы ожидания. Авиабомбы, флешеты, мины, ловушки. Не доев картошку, Олег отодвинул тарелку, взял кружку с парящим киселем, которую поставила рядом Ольга. Поблагодарил ее кивком, взял с тарелки порезанную угольниками пресную лепешку, что-то вроде еврейской массы, что в последнее время стали печь на замену подходящим к концу и потому переходящим в разряд не на каждый день печенью и галетом. Благо муки хватало, ровный разнообразных круп. Надо будет озаботиться, кстати, ручную хотя бы мельницей отметил для себя. Один из наемных пионов, вечно голодный по молодости костян, показал пальцем на тарелку с недоеденной картошкой и подомострасно спросил, «Олег Сергеевич, позволите?» «Да есть, имеется в виду. Он за всеми доедает, за Олеган так в первую очередь. Сам ест и косит одновременно, не останется ли чего у других. Гражданам башни, в отличие от пионов, и порции больше, и масла, и всякие разносолы, неполагающиеся просто рабочим. Олег молча подвинул тарелку пальцем в его сторону. Спросил только. С могилой в подвале закончили? Все, в общем, закончили, Аксер Сергеевич. Ухватив уже его тарелку, заверил Костян. А Глеб Николаевич, как более старший и ответственный, степенно кивнул головой. Забетонировали, да. Все, как вы говорили. Сегодня только оставшийся мусор уберем. Олег молча кивнул. Речь шла о могиле бывшей жены Лены, Елены Николаевны. Отнести ее тело в морг, в этот... Паноптикум, жуткую кунстукамеру, где лежали трупы с отрезанными толиком головами, в ожидании пока или придет весна и начнет оттаивать земля, или будет посвободнее со временем, чтобы всех их скопом в братской, так сказать, где-нибудь закопать, а проще замуровать в какой-нибудь теперь заброшенной теплотрассе, как-то не поднялась рука. Не то, чтобы были какие-то предрассудки, но чувствовать, что это было как-то неправильно. Да, она очень нагадила им в последнее время, и вообще чувство к ней и отношение к ней в каком, на каком-то этапе прошли некий водораздел. И он, по сути, был бы готов при необходимости, и правда, как рекомендовал брат, садить ей пулю между ушей. Но все-таки она была бывшей женой, и их многое связывало. Да, в прошлом, все в прошлом, но все же. Отнести ее тело в подвальный морг было все равно, что выбросить его в скотомогильник. Это было неправильно. Расстрелить ее за подлость, да, это было бы, наверное, по новым временам нормально, но жизнь и так наказала ее. Следовало теперь просто распорядиться ее телом. Оставить лежать в одной из неотапливаемых квартир, не дело. Вернуться ребята, Сергей, хорошо бы к его возвращению, все с похоронами было бы закончено. Похоронить у кладбищенских? Да там же, по сути, не кладбище, а жилой и оборонительный комплекс. Вырыть могилу во дворе башни? Будет постоянно перед глазами, да и наезды, как видим, периодически на башню случаются. Не дело стрелять, в том числе и по могиле. А главное, да, то, что постоянно на виду, это нехорошо. В общем, он принял решение похоронить ее в подвале. Гена Крот, копаясь каждый день в своем подземелье, нарыл и несколько шурфов, которые, по их с Олегом прикидкам, должны были вывести к подземным коммуникациям вокруг дома. Но... Несколько из них пришлось бросить, уперлись в бетон или в большой камень уже под фундаментом. Вот в одном из таких шурфов Олег решил похоронить бывшую жену. Два метра вниз, да еще около четырех метров в сторону, и под фундамент подходящий склеп. Под его присмотром тело задвинули в нишу, и пионы засыпали чистый вертикальный ход. Лиц сверху бетонную плиту было уже, пожалуй, излишеством, но все же, все же. «Ладно, пускай будет могила как могила с плитой». Ну, а помянуть потом успеем, когда ребята вернутся. Что сегодня, Олег Сергеевич, поинтересовался Глеб Николаевич? Сегодня Олег придвинул к себе в окно. Сегодня разделитесь. Вот Костян и Шленский будут в подвале наводить порядок. Потом в помощь в роту. Вы, Глеб Николаевич и Федор, понадобитесь мне на улице. Будем испытывать новое оружие. Авиабомбы и флешеты. Как это? Пионы переглянулись. Что-то новое, вечно старое, что-то придумает. И непонятно, завидовать или радоваться, что не погнали на улицу. В подвале, конечно, придется трудиться, но хоть не на холоде, и вдали от начальства. «А чего уж там испытывать, Олег придумает». «Как это?» – переспросил Глеб Николаевич. «Ну как? Я, скорее, буду кидать, а вы внизу ловить». Без улыбки объяснил Олег и взглянул на вытянувшиеся лица пионов, тут же явно, что... Тут же явно пожалевших, что их не оставили на привычной работе по копанию и перетаскиванию земли. Ладно, расслабьтесь, успокоил Олег, ловить будет не обязательно. Вы будете корректировать по рации и помогать внизу. Миша, а ты будешь в мастерской рядом с телефоном. Ольга Ивановна будет отслеживать ситуацию, если я на крыше буду слишком занят, чтобы смотреть по сторонам. И в случае чего отзвонится тебе, ты же сообщишь по радио мне. Ну все, закончили завтраком, двинулись собираться. На крыше сек неприятный колючий ветерок, но Олег, предвидя это, тепло оделся и не обращал внимания на такие мелочи. Вернее, обращал чисто как осложняющий испытание фактор, что тоже был, в общем, положительным моментом. При боевом использовании задуманных им оборонительных загранительных мер совсем не обязательно будет идеально тихая погода, так что пусть. Сегодня он рассчитывал опробовать такие методы отсечения нападающим пути к башне, как флешеты и авиабомбы. Все, естественно, с собственного кустарного производства. Новая улучшенная концепция защиты башни предполагала отсечь наступающим путь в башню еще на подходах. Тут были и улучшенные, более надежные бомбы с сощебнем в виде поражающих элементов, сбрасываемых на тросе над головой вздумающих ломать вход в подъезд, были и закладки непосредственно под крыльцом. Сегодня же он рассчитывал опробовать как минимум одно из простейших, дешевых, довольно древних изобретений человечества под названием флешетто, или по-русски стрелки. Каноничное название флешетто было французское, судя по Вике, откуда Олег ископировал в свое время статью. Изобретение же восходило к временам Первой мировой войны, когда только-только стали применять авиацию, а авиаторы озаботились методами борьбы с массами открыто расположенной конницы и пехоты. Изобретение было простое и дешевое, в отличие от бомб, нетребовательное к условиям хранения и применения, поскольку использовало такой вечный и надежный природный поражающий фактор, как всемирное тяготение. Представлял из себя стальные стрелки размером с карандаш, с оперением на одном конце. Применялись с аэропланов, с просто рассыпая в воздухе над массами конницы и пехоты. Разогнанные скоростью самого аэроплана плюс ускорение свободного падения, стальные стрелки, бывало, пробивали насквозь всадника или лошадь. Сами авиаторы, в начале Первой мировой, еще не избавившиеся от предрассудков рыцарского ведения войны по правилам, не любили флешетто, считая это оружие слишком кровавым, да и потом... По мере того, как война приняла позиционный характер, достать противника остальными стрелками в траншеях и байндажах стала задачей почти невозможной. И флешетты, как оружие, стали историей. Но история нужна для того, чтобы ее уроки не забывали. И вот сейчас Олег рассчитывал дать старому оружию новую жизнь. В виде стрелок он рассчитывал использовать несколько ящиков здоровенных 20-сантиметровых гвоздей зашопленных в свое время в разоренных хозяйственных магазинах. До сих пор они лежали на одном из складов без дела, и вот сейчас пришло время стать им оружием. В плюсах у гвоздей было то, что они уже имели острие, а в минусах то, что у гвоздей не было стабилизатора, необходимого стрелки для правильного пикирования. Кувыркающийся гвоздь вряд ли мог нанести серьезную травму, даже будучи брошен с крыши многоэтажки. Олег это предвидел, и потому для пробы привязал к шляпкам нескольких десятков гвоздей 20-сантиметровые ярко-красные ленты, призванные при броске играть роль стабилизаторов. Конечно, ленты в какой-то степени должны были и тормозить падение, но тут уж ничего не поделать. На более сложные кустарные стабилизаторы не было ни времени, ни возможности. Олег рассчитывал, что довольно короткая лента не особо затормозит стрелку, но все же выровняет ее падение а острием вниз. Красные же ленты он использовал исключительно для того, чтобы пиона было проще искать стрелки внизу, в снегу. Оставалось только попробовать. Он, встав на четвереньки, заглянул вниз. Двор был как на ладони. Внизу маячили маленькие фигурки Федора и Глеба Николаевича. Лежали несколько приготовленных мишеней. Дверец от шкафов. По расчетам Олега, если стрелка пробьет афонированную или покрытую пластиком плиту ДВП, то уж при попадании человеку в плечо, в спину или даже в каску тоже мало не покажется. Достал рацию. Ну, готовы? Для начала сектор один. Отойти оттуда. Прием. Взял из ящика одну стрелку и, примерившись, бросил ее, как бросал бы стрелку дарца. Гвоздь стихим тихим от ленты унесся вниз. Промах. Но не в этом дело. Главное, что летел как надо, а вниз. Взял еще пару, бросил их просто вперед из-за расчета, что они спикируют в зону мишеней. Опять негромкое фррчание лент и стрелки унеслись вниз. Ну да, в статье ведь было написано, что стрелки с остальными стабилизаторами свистели, падая, что очень пугало лошадей, да и на пехоту действовал угнетающий. Мимо, сообщила рация. Прием. Сам вижу, пробормотал Олег и зачерпнул из ящика уже десяток стрелок. В конце концов, это оружие для применения по площадям. Тут выцеливать каждую цель ни к чему. Метнул весь десяток пачкой. Фрурр. Смертоносные гвозди понеслись вниз. Есть одно попадания радостно известила рация. Мы подойдем, посмотрим. Прием. Федор молодец, подумал Олег. Дельный, не забывает, как рацией пользоваться. Отставить, приказал он в рацию. Еще серия. Зачеркнул еще побольше десятка. Заглянул с крыши по красным пятнышкам лент в утуптанном пионами снегу. Прикинул к броска. Метнул. Фрррррррррр. Есть, радостно сообщила рация. Три попадания. Одна в край и две почти по центру. Кажется. Смотреть? Прием. Идите смотрите, разрешил Олег. Сообщайте. Фигурки двинулись к мишеням. Через некоторое время рация сообщила, все, которые попали, пробили, торчат прям насквозь. А один гвоздь так и вообще полностью проломил, только кончик ленточки видно. Прием. А да, что нам, собирать их? Прием. Не надо, ответил Олег. Потом, оставьте все как есть, позже соберете. Сейчас еще испытание. Отходите. Прием. Ну что ж, надо будет еще в натуре посмотреть, что за пробитие. Но, в общем, идея себя оправдала. Удобно тем, что в принципе можно даже не высовываться за край крыши, выставить, скажем, перископ, определиться, кто и где засел, и метать пачкой, чисто по площадям. Этим внизу нападающим явно будет очень некомфортно, когда с неба их будут накрывать такие вот гостинцы. К тому же с этим и женщина справится. Не участвовать в перестрелке, а бросить просто несколько гвоздей, совсем не подставляясь, при этом вполне себя участвуя в обороне. А корректировать можно по рации. Да, удачная идея. Сколько у нас три ящика этих длинных? Надо будет пионов озадачить, перетащить всю в лифтовую будку, предварительно навязав на них ленты. Следующим испытанием было испытание авиабомбы, самодельного взрывного устройства со стабилизатором, которое, по мысли Олега, должно было, как и флешет и стрелки, создавать нападающим во дворе большие трудности с проникновением в башню. И не только пехоте, но и, возможно, бронированной машине. Почему нет? Если сделать кумулятивный заряд? На эту идею его навели мины, Два ящика 82-мм мин, полученных в обмен на тела, в числе прочего, от родственников неудачливых штурмовиков, полегших в башню. Взвешивая на руке тяжеленькую каплю со стабилизатором, Олег сразу подумал, что хотя миномета у них и нет, но такая штука ведь может лететь не только сначала вверх, а потом вниз, но и просто сверху вниз, если есть откуда сбросить ее на голову нападающим. Нет, с минами все было ясно и понятно. Это было серьезное, надежное оружие, и оно сразу прописалось в одной из квартир 12 этажа. Но душа хотела колхозить, и что нибудь чисто свое, самодельное. Наподобие того самодельного гранатомета из трубы, неудачно так взорвавшегося при первом же испытании, Олег любил самоделки. Итогом его раздумий над проектом авиабомбы-самоделки стала пара литых из цемента с песком и мелким щебнем корпусов, внешне действительно напоминающих авиабомбы. Их изображали в старых сатирических журналах, где какой-нибудь буржуй кровопийца непременно угрожал человечеству черной хвостатой бомбой. Стабилизаторами же служили на одной фанерке, а на другой же крест-накрест, влитые в корпус. Изделия получились тяжеленькие, даже без наполнения еще взрывчатым веществом или самодельным порохом. И Олег подумал, что, пожалуй, вот авиабомбы-то женщинам кидать с крыши будет тяжело. Хотя, если недалеко... Можно будет внутрь корпусов добавить и всякого мелкого металлического мусора для большего поражающего эффекта. Будут осколочные фугасные, да. Что корпуса такие бетонные, это как раз не проблема. Приходилось читать, что еще во время Второй мировой, для нас Великой Отечественной, в СССР проводились исследования, нельзя ли заменить корпуса для авиабомб, особенно для тяжелых фугасных, каким-нибудь материалом, не столь дефицитным в воюющей стране, как металл. Например, делать корпуса бетонными. Оказалось, что металлический корпус при взрыве авиабомбы дает совсем небольшой поражающий эффект в виде осколков. На самом деле основное назначение корпуса авиабомбы – доставить взрывной заряд до цели, не разрушившись до его детонации только. Директора заводов, постоянно озабоченные тогда поставками металла для корпусов, с большим интересом отнеслись к идее. И даже были отлиты несколько больших бомб и с успехом испытаны. Но потом, в конце концов, от идеи все же отказались. Нетехнологично, к тому же корпуса приходилось лить из бетона существенно более толстыми и тяжелыми, нежели из чугуна и стали, что снижало заряжаемый в них вес взрывчатых веществ. Стало быть и фугасное воздействие бомбы. Но это тогда. Сейчас же Олег также решил реанимировать старую идею. Пока что просто в виде пустых корпусов. Главное, правильно ли он установил стабилизаторы Не закуваркается ли бомба, придется, придется ли она в цель строго носом. Детонаторы Олег рассчитывал также делать самостоятельно и делать просто. Закреплять на капсуле гильзы от охотничьего патрона гвоздь, дюбель из расчета, что при ударе о землю он наполит капсуль. А уж патрон наполнить каким-нибудь легко детонирующим составом, который послужит заводом для основной массы взрывчатого вещества. Ну а при наполнении корпуса просто самодельным порохом и таких изысков можно было не делать, сработает просто от капсуля. Главное, чтобы не закуркалось. Ну что, готовы? Бросил он в рацию. «Посылаю первую! Сектор 2! Следите, как войдет в землю, носом или боком! Готовы? Прием!» Стоя на коленях, он метнул, чуть закрутив первую, и тут же, ухватившись за перила, обраблявши крышу, проследил за ее полетом. Бомба, чуть покачиваясь в полете, немного вращаясь, как кинохроники, спикировала на расчищенный Сектор 2. При ударе о землю послышался отчетливый хлопок, и на местом падения заметнуло сизое облачко. Отлетели в сторону самодельные стабилизаторы фанерки. Она поломалась, Олег Сергеевич, расстроенным голосом сообщила рация. Раскололась, прием. Ничего, ответил Олег, подтягивая к себе вторую и вновь становясь на колени. Это ничего, это штатно. Не подходите, сейчас вторая придет. Прием. Послал по той же траектории вторую. Тот же примерный эффект, падение немного боком, хлопок выстрела, скочивший в сторону стабилизатора. Удачно. Тут же в рации раздался напряженный голос Миши. Олег Сергеевич, Ольга Ивановна сообщает, в нашу сторону по проспекту джип едет. Ну и что? Мало ли кто куда едет. Не забывай в конце передачи говорить прием. Миша сколько раз говорил? Прием. Так не ездили тут давно уже никто. И это, Ольга Ивановна говорит, на антенне белая тряпочка, переговоры как бы. Прием. Ладно, понял. Оставайся на месте, следи за обстановкой. И уже пионом по тому же каналу. Поняли? Спокойно сейчас собрали флешеты, ну стрелки с лентами, то есть, и что осталось от бомб. Вместе с мишенями, с теми, в которые попал, ко мне в мастерскую номер два. Особо не суетитесь, так не наезжают, опасности не вижу. Но и не тяните особо, обед скоро. Действуйте, я вниз. Прием.